об участии ГДР своими капиталовложениями в деле обеспечения роста поставок из СССР сырья, немецкая сторона взяла на себя обязательства, которые ставят повышенные задачи перед ее народным хозяйством. Достаточно упомянуть участие ГДР в строительстве таких крупных объектов, как экспортные газопроводы Оренбург-Западной границы СССР и Уренгой-Ужгород, в сооружении, в СССР комплексных установок и объектов, по добыче и переработке нефти, строительстве новых предприятий целлюлезно-бумажной и асбестовой промышленности. Исходя из важности этих задач, немецкие друзья считают, что реализация этих обязательств по срокам и по качеству, их материальное обеспечение в планах и сметах, является задачей первостепенного значения – для каждого участвующего государственного и экономического органа, для каждого комбината и предприятия. Строительство силами ГДР участка газопровода «Уренгой-Ужгород», на котором будет проложено более 545 километров труб с одновременным строительством эксплуатационных сооружений и жилья, было объявлено в ГДР молодежным объектом шефства над ним принял «Союз свободной немецкой молодежи». На этом объекте занято около 5000 специалистов из ГДР. Советский Союз и в текущей пятилетке поставляет в ГДР основные сырьевые товары. В современных условиях, когда во всем мире главным вопросом для промышленного развития стран является обеспечение их энергии, осуществление поставок нефти и природного газа представляет собой конкретную интернационалистскую помощь Советского Союза ГДР. Гарантированные на длительную перспективу обширные поставки из Советского Союза нефти, природного газа и другого сырья очень выгодны для ГДР, отмечал на 10 съезде СЕПГ Эрих Хонекер. В соответствии с принципами ценообразования СЭФ Мы будем импортировать эти товары по ценам, которые это в первую очередь касается энергоносителей, и в последующие годы будут ниже, чем на мировом капиталистическом рынке. Со своей стороны ГДР поставит в текущем пятилетии в Советский Союз металлургическое оборудование почти на миллиард рублей, горно-вскрышное оборудование – установки для химической и нефтехимической промышленности и другое оборудование для сырьевых отраслей СССР. Другой путь покрытия растущих потребностей ГДР в топливе и сырье заключается в изыскании и более интенсивном использовании собственных ресурсов. Для ГДР это прежде всего бурый уголь, на базе которого производится около 80% электроэнергии. На севере Лейпцигского округа уже осваиваются новые месторождения бурого угля, добычу которого в целом по ГДР планируется довести в 1985 году до 295 миллионов тонн. Оба эти пути предполагают все более тесное сотрудничество наших стран. Для дальнейшего расширения топливно-сырьевой базы ГДР при взаимной координации планов было договорено, что СССР поставит в ГДР оборудование для тепловых и атомных электростанций и будет усилена научно-техническая и практическая помощь Германской Демократической Республики в этой области. Посылка монтажников, пуск установок, подготовка обслуживающего персонала и ремонтников Передачи опыта для обеспечения стабильной работы предприятий и более высокой их производительности. С помощью советских специалистов продолжается геологоразведка на минеральное сырье и на природный газ. Весьма существенную роль играет сотрудничество между нашими странами в области экономии сырья и энергии. В условиях перехода экономики на интенсивный путь развития, который осуществляется в Советском Союзе и в ГДР, экономное расходование сырьевых ресурсов имеет, как известно, важнейшее значение. Особенно важно оно для ГДР, обладающей ограниченными природными запасами сырья и энергоносителей.